Глава двадцать вторая Летом в морском домашнем центре всегда было много сантехников, электриков, маляров и домовладельцев, поэтому Бет чувствовала себя немного неловко, петляя среди них. Большинство рабочих были одеты в комбинезоны или футболки с растянутыми штанами и ботинки. На Бет был красивый сарафан в цветочек и босоножки на танкетке. Она чувствовала себя божьей коровкой, проползающей через поле гигантских кротов. Всё, что ей было нужно, это двусторонний скотч, но она не могла найти его среди гвоздей, отвёрток, клейкой ленты и батареек. Привет, Бет. Вздрогнув, Бет замерла. Подняв голову, она увидела до смешного великолепное лицо Тео. Привет, Тео. Что ты здесь делаешь? Собираю кое-что для Мака. Ты вотса. А ты? О, я тупица. Хочу повесить несколько плакатов на стены нашего офиса, но я не хочу использовать кнопки или гвозди и портить стены. Аренда временная, и я не знаю, как долго мы будем там находиться. Поэтому я ищу двусторонний скотч, но не могу его найти. И я не хочу беспокоить продавца, когда есть все эти серьёзные парни, которым нужна помощь. Хотя я даже не уверена, что смогу привлечь его внимание. Ты много говоришь, сказал Тео. Бет моргнула. Что ж, это было грубо. Да, и ты ошибаешься. Любой парень будет рад помочь тебе просто так, лишь бы он мог полюбоваться тобой. Бет потеряла дар речи. Но тебе не нужно беспокоить продавца. Я знаю, где найти двусторонний скотч. Пойдём. Она последовала за ним по проходу, пока он не остановился перед полкой с клеем и двусторонним скотчем. Вот, сказал он, протягивая ей прозрачную упаковку со стикерами для стен. Думаю, это подойдёт. Мой герой, пошутила она, взяв упаковку. Я бы хотел, чтобы это было так, ответил ей Тео. Бет снова потеряла дар речи. Тео усмехнулся. Он много раз производил такое впечатление на девушек в своей жизни, но на этот раз он делал это не ради забавы. Нужно что-нибудь ещё? Пошли на кассу. Бет пошла первой, размышляя, стоит ли ей уйти или подождать его. Размышляя, могла ли она предложить ему встретиться за обедом или что-то в этом роде. Но эта встреча была случайной, и он просто был добр к ней. Вам нужен пакет, спросила кассирша, глядя на одну маленькую упаковку в руках Бет. Нет, спасибо. Бет поспешила прочь, не желая задерживать надвигающуюся очередь из серьезных рабочих. Некоторых из них она знала благодаря своему отцу, но многие из них приехали с мыса на заработки, а другие были рабочими на лето. «Эй, Бет!» — позвал Тео. «Хочешь, я приду к тебе и помогу наклеить плакаты?» «Ой, да, было бы отлично!» Бет сделала паузу, наблюдая за Тео у кассы. Увидимся, сказал ей Тео. Он сосредоточил своё обоняние на кассирше, пока она перебирала товары. Напряжённый день, да? Каждый день такой, ответила женщина в зелёной рубашке. Когда она спросила, не нужен ли Тео пакет, то улыбнулась ему. Тео подумала: "Бэт с улыбкой Ей пришлось объехать квартал 3 раза, прежде чем она нашла парковочное место недалеко от офиса вопросов океана. Пока шла по кирпичному тротуару, она осматривала Изи-стрит. Тео будет трудно найти место для парковки, поэтому появится он не скоро. Внутри помещения она развернула плакаты и решила, где должен висеть каждый из них. Она отнесла фотографии мужчин, снимающих сеть из пластика с тюленя, в поезд Скорнер, где их увеличили до размера плаката, который бы поместился в окно. Это привлечёт внимание людей. Она оставила дверь на улицу открытой, в надежде, что люди захотят зайти, осмотреться и спросить об организации. Тео прибыл раньше, чем она ожидала. Ты нашёл место для парковки? спросила она. «Нет, просто припарковался у дома. Отдал Маку его вещи и пошел сюда. С этими пробками идти быстрее, чем ехать. Итак, посмотрим, что тут у нас». Тео прижал плакаты к стене, а Бет отошла, чтобы посмотреть. «Мне нравится такое расположение», — решила она. «Отлично. У тебя есть пузырьковый уровень?» «Пузырьковый уровень?» Тео рассмеялся. Как ты можешь быть дочерью своего отца, если не знаешь, что такое пузырьковый уровень? Не дожидаясь ответа, он сказал: "Мы можем просто измерить на глаз". "У меня есть линейка", кротко сказала Бет. "Это хорошо. Это поможет". В течение следующего часа они ходили по комнате, развешивая плакаты. Бэт заказала несколько обычных, но ярких плакатов с изображениями китов, дельфинов или рыб и словами Спасите океаны. Сначала они наклеили их, а потом повесили на окно плакат с тюленем и одну из созданных ею самой наклейк на бампер с надписью Вопросы океана. Она была синего цвета с более светлой синей печатью и значком рыбы на правом конце. Ей пришлось стоять почти в объятиях Тео, чтобы не упасть, пока она прикрепляла плакаты. Бет слышала его дыхание и чувствовала его запах, они часто соприкасались руками. Вдруг его рука коснулась её груди. Но она была уверена, что это была случайность. Кондиционер поддерживал в комнате достаточно прохладную температуру, но она чувствовала головокружение, как будто поднималась на большую высоту. Бэт делала это однажды, когда она с летним лагерем поднималась на вершину горы Вашингтон в Нью-Гемпшире. Но сейчас был другой вид головокружения. Перед ней промелькнуло видение Тео, нежно прижимающего её к стене. Она хотела бы, чтобы оно воплотилось в жизнь. Когда они закончили, Тео сказал: "Выглядит неплохо. Тебе не кажется, что здесь жарко?" спросила Бэт. «Да, наверное, это потому, что ты оставляешь дверь открытой». «О, точно. Но ну, я хочу, чтобы это место выглядело гостеприимно». «Но ты же не хочешь, чтобы это место выглядело так, будто прожигает деньги». «Верно». Бет прошла через комнату и закрыла дверь. «Итак», — сказал Тео, склонив голову на бок, — «просто подумай. Сейчас твой отец в доме моей матери». Это делает нас родственниками? «Ох, я надеюсь, что нет», — Бет заговорила раньше, чем подумала. Улыбка Тео исчезла. «Действительно. Увидимся позже». «Тео, я не это имела в виду», — Бет подбежала к двери. Тео шел по тротуару, он оглянулся на нее. «Без проблем», — сказал он. Бет стала плохо. Им было так хорошо вместе, что она чувствовала, как химия между ними бурлила в её теле. И она испортила всё в один неосторожный момент. Следует ли ей позвонить ему и объясниться? Через несколько минут Джульетта, холодная как лёд в этот летний день, небрежно вошла в офис вопросов океана. Бэт пыталась воплотить свои мысли в реальность, по крайней мере, в ту реальность, которую она могла разделить с Джульеттой. Джульетта была на 2 года старше, что имело значение в старшей школе. И Джульетта была такой крутой сама по себе. Тео был похож на нетерпеливую Колли. Джульетта была похожа на самоуверенную сиамскую кошку. "Привет", сказала Бэт так спокойно, как только могла. Как продвигается сайт? Почти готов. Джульетта бросила рюкзак на стол, достала ноутбук и открыла его. Она повернула стул лицом к Бет и драматично сказала: Я протёрла свои пальцы почти до костей. А у тебя что? Бет взглянула на свой список. Я составила основной список возможных членов правления, а ещё в начале сентября мы собираемся провести торжественный сбор средств. Я разработала логотип для веб-сайта, наших концтоваров, любой рекламы. Нужно уже заняться онлайн-обращением, и твоя помощь была бы очень кстати. Я добавила в друзья некоммерческие организации на острове, которые больше всего похожи на нашу: Альянс морских млекопитающих, Ассоциация моллюсков, Команда по очистке Антарктиды, Безопасная гавань для животных на острове Антарктид, и так далее. Я также составила списки имен, адресов электронной почты, набросала программное заявление. «Ты много сделала. Мне нужно твое мнение, и мне нужно одобрение Райдера для программных заявлений». «Ты слышала что-нибудь от Райдера?» — спросила Джульетта, не сводя глаз с экрана компьютера. «Нет, я даже не знаю, где он». Джульетта зло ухмыльнулась. «Давай погуглим его». У запроса Ryder Hastings было несколько сотен результатов в Гугле. Бет склонилась над плечом Джульетты, пока та пролистывала посты. Иногда Райдер участвовал в сборе средств с великолепной женщиной рядом с ним, но чаще он был в поле или в воде в Новом Орлеане, Майами или Венеции, Италии, и говорил о поднимающемся уровне моря. Он свой вородо трудоголик, сказала Бет. Есть вещи и похуже, ответила Джульетта. Бет вернулась в своё кресло, принимаясь за работу на своём ноутбуке. Джульетта небрежно спросила: Ты бы встречалась с ним? Бет чуть не рассмеялась, но вспомнила, что Джульетта была любимой сестрой Тео. Она не знала, насколько близки были Джульетта и Тео, но ей было неудобно изливать свои чувства к нему. Не знаю, неопределённо ответила Бет. Он какой-то старый. Джульетта перестала печатать и повернулась на вращающемся стуле лицом к Бет. Ты что-то скрываешь? Что ты имеешь в виду? "Ей имей в виду?" сказала Джульетта с фальшивым терпением. "Ты всё время говоришь о возрасте. Например, о своём отце, который встречается с моей матерью. Моя мама на 10 лет старше твоего отца." Тебя это волнует? Да, волнует, потому что как я могу встречаться с твоим братом, если его мать встречается с моим отцом, подумала Бет, но боялась сказать. Боялась, что Джульетта ответит ей, что Тео она никогда не была интересна, или что Джульетта пойдёт домой и будет дразнить своего брата за то, что он нравится Бет. А тебя это волнует? возразила Бет. Не знаю, ответила Джульетта и вдруг показалась ронимой. Мой отец бросил мою мать, когда мы были детьми. Какое-то время она была так одинока. Я слышала, как она плакала по ночам, когда мы, дети, должны были уже спать. Я слышала, как она говорила с Рэйчел, своей лучшей подругой, что она была совершенно счастлива без мужчины в своей жизни. И в течение многих лет она и вправду казалась мне совершенно счастливой. А теперь твой отец. Бет хотела обнять Джульетту, которая выглядела такой взволнованной, но даже будучи открытой, как сейчас, Бет боялась, что Джульетта вернётся к своему хладнокровному, превосходному я, если Бет хотя бы похлопает её по плечу. Мой отец хороший парень, тихо сказала Бет. Да, я думаю, что это так, сказала Джульетта. Мне он очень нравится. Думаю, было бы здорово, если бы они были парой. И снова Разум Бэт закричал что-то, чего она не могла произнести вслух. А как же тогда я и Тео? Можем ли мы быть парой? Вместо этого Бэт сказала: Но разница в возрасте может быть проблемой. Джульетта закатила глаза. Я знаю. Иногда я думаю, что мама и дёдка, что встречаются с твоим отцом. Иногда мне хочется привести её в чувство. Бет сказала: "Я не думаю, что твоя мама и дёдка. Я считаю, что она красивая, крутая и умная. Я просто беспокоюсь о них обоих". "Боже", сказала Джульетта. "Любовь". Она снова повернулась к компьютеру и задумалась. Бет Если бы твой отец женился на моей матери, мы были бы сводными сёстрами. Я всегда хотела сестру, сказала Бет. Было бы классно. Было бы здорово, ответила Джульетта. Я тоже всегда хотела сестру. Я хочу сказать, что Тео прекрасен, но он настоящий мужик. Да, но по крайней мере, он брат. Бет открыла блокнот и начала писать список. Она едва понимала, какие слова пишет. У неё кружилась голова. Сможет ли она быть с Тео, если его мать выйдет замуж за её отца? Она не смогла бы привыкнуть к этому. Кроме того, с её стороны было глупо даже думать об отношениях с Тео. Ну, может, на одну-две ночи, но не более. Тео никогда не был сторонником длительных отношений. Притяжение между ними, когда они развешивали плакаты, было сильным. Но Тео был таким сексуальным, что любая могла бы его испытать. Бет пришлось вернуться в реальность. Она пыталась заставить свою голову работать. Мне кажется, то, что мы здесь делаем, очень важно, сказала она. Она знала, что это звучит банально, но ей нужно было, чтобы Джульетта перестала говорить о Тео. "Согласна", сказала Джульетта. Дай мне несколько минут, и я покажу тебе, как выглядит наш веб-сайт. Да неужели? Ты быстро работаешь. Вероятно, я принадлежу к дальнему концу какого-то личностного спектра, пошутила Джулетта. Бет глубже опустилась в кресло и вывела на экран своё программное заявление. Она отправила его по электронной почте Райдеру и Джулетте. Затем она глубоко вздохнула, В лела себе стряхнуться и открыла альбом с океаном, который создала для веб-сайта. В нём были фотографии морских существ, плавающих в блаженной невинности со своими детёнышами по бокам от них, перемежающиеся с фотографиями китов, тюленей и дельфинов, задушенных пластиком. К каждой фотографии она прикрепляла цитату кого-то значимого, естественно, Германа Мельвилла. а также Джака Кусто, Джона Кеннеди, Венди Шмидт, Шекспира, Эдварда Каминкса и Рейчел Карсон. Она просмотрела его и отправила по электронной почте Джульетте. Хорошо, сказала Джульетта. Вот что у меня есть на данный момент. Возможные изменения. Бет развернулась на стуле и приблизилась к Джульетте. О, Джульетта, это великолепно. Домашняя страница веб-сайта представляла собой люминесцентное лазурное пятно. Слова "Вопросы океана" были наверху написаны тёмно-синим, слегка изогнутым шрифтом, который Бет не могла опознать, но который идеально подходил к изображению. Программное заявление. Сказала Джульетта, подведя курсор к изображению, должно быть самого милого детёныша тюленя во вселенной. под маленьким существом были слова в цвете индиго. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с миссией. Мне нравится, сказала Бет. Но действительно ли нам нужны слова? Нажмите здесь. Как ты думаешь? Я не думаю, что они нам нужны. Сейчас люди довольно хорошо разбираются, куда нажимать. Хорошо, будем придерживаться просто миссии. Теперь давай перейдём к членам совета директоров. Джулиетта наела курсор на светящееся изображение коралла. Я хотела использовать что-то родное для Нантакита, поэтому я выбрала кита, а затем подумала, что кто-то обязательно оскорбится даже от одной мысли о том, что кто-то их может сравнить с китом. Ну, и акула сюда тоже точно не подходила. Мне нравится коралл. Это живое существо, и оно невероятно. Отлично. Итак, твой фотоальбом. Это потрясающе, Бет. Захватывающе, и слова над которыми стоит задуматься. Джульетта навела курсор на слово фотоальбом над белоснежной раковиной в виде ангельского крыла. Её выпуклые расходящиеся линии совпадали друг с другом, и соединённая пара казалась изящной и почти нереальной. Это для подписки на рассылку, сказала Джульетта. наведя курсор на фотографию чаек, летящих над водой. "Забавно", сказала Бет. "Чайки такие безумно шумные". Наконец, Джульетта показала иконку с группой мидий, чьи раковины внутри красиво переливаются над словами: "Нажмите здесь, чтобы стать участником". "Давай оставим нажми здесь с этим значком", предложила Бет. "Готово", сказала Джульетта. "Это потрясающе". Сказала Бет: "Как тебе удалось сделать всё так быстро?" "Ну", пошутила Джилита, "я гений, а ещё я мало спала". "Ох, тебе стоит пойти вздремнуть", сказала Бет. "Я должна начать звонить людям, которых знаю, и предложить им стать членами правления". "Мне не нужно пойти вздремнуть", сказала Джилита. "Позволь мне увидеть твой список потенциальных участников. Я могла бы помочь". Спасибо, Джульетта. Бет побежала к своему компьютеру, нашла список возможных сторонников и отправила его по электронной почте Джульетте. Две девушки сидели рядом, обсуждая каждое имя, опуская некоторые и добавляя другие. Звонить точно должна ты, сказала Джульетта. Ты лучше меня ладишь с людьми. Бет не согласилась с этим, сказав, что она не может быть лучше Джульетты в чём-либо. Но немного подумав, решила, что та была права. Если ты думаешь, что так нужно, сказала Бет. Я не против. Полагаю, ты немного более замкнута, чем я. Джульетта рассмеялась. Это преуменьшение. Дай мне компьютер и трудную задачу, и я закроюсь в блаженной изоляции на часы, дни. Тео получил всю харизму нашей семьи. Бет улыбнулась. Да, он харизматичен. О, боже мой, сказала Джульетта. Тебе нравится Тео? Мне всегда нравился Тео. Наверное, я никогда не замечала, потому что ты была на 2 года младше меня в школе. Ты никогда не замечала, потому что Тео всегда был окружён миллионом других девушек, сказала Бет. Да, такое было. Но я открою тебе секрет, Бет. Думаю, ты нравишься Тео. Я ему нравлюсь? Даже больше. Но я его сестра. Он убьёт меня, если я скажу что-то ещё. Мы бы не хотели, чтобы это произошло. Сердце Бет было словно воздушным шариком, наполненным гелием, парящим в небе. "В любом случае", сказала она, возвращаясь к заданию и чувствуя себя весьма впечатлённой тем, что сделала это. Давай ещё раз пройдёмся по именам и решим, кого следует пригласить в правление в первую очередь. Отлично, сказала Джульетта. Они проработали вместе ещё час, непринуждённо разговаривая, принимая решения путём обсуждения, но без споров. И Бэт начала задумываться, смогут ли они стать друзьями? И что подумал бы Тео, если бы они это сделали?